Педагогика и драматической, может быть, точнее, должна фиксировать, понимать, анализировать ситуации не только приятственные, когда победил учитель, но и такие, когда оказался побежденным он. Что делать? Оказался? Да, так бывает часто. Самое дурное, что может быть на белом свете – воспитатель, не признающий, не видящий, не желающий видеть своих ошибок. Учитель, который ни разу в жизни не сказал своим ученикам, их родителям, самому себе, извините, я ошибся или я не сумел. Дурная педагогика отвечает без запинки на все вопросы. У нее на все сложности жизни есть беззадумчивые ответы. Такая педагогика болеет за одно, за свой престиж. Ей наплевать на воспитуемого. Не от того ли срывается на крик учитель в классе стучит указкой по столу, выходит из себя. Впрочем, все мы люди, и минутную слабость надо суметь понять, надо в ней разобраться, это тоже педагогика. И все же, положа руку не на сердце, это ближе и проще, а на непослушную голову своего ученика, сына, дочери, которые суть ученики миллионов своих учителей, разумных и неразумных, собственных родителей, Так вот, положа руку на голову человека, за которого должен будешь ответить перед ним же самим, спросим себя, всегда ли и на все ли вопросы дает ответ воспитание. Должны бы мы по чести сказать нет, не всегда. И тысячи новых ситуаций, которые в состоянии выдумать лишь самый неукротимый фантазер, сама жизнь требует тысяч новых решений. И не последней важности дела собрание этих решений. А если их нет, собрание и изучение задач нерешенных. Свод, разбор ошибок с их тщательным описанием для педагогики дело важное не менее, чем собрание безошибочных правил и рецептов. Не зря же педагогика дисциплина неточная. Итак, изучение ошибок. Размышление о том, что получилось, в сравнении с тем, что могло бы или не могло получиться. Педагогика нетиповых, нестандартных решений, необычных судеб и неожиданных житейских поворотов. Скорее нерешенное, чем ясное. Скорее проблемное, нежели простое. И главное, без всяких посягательств на завершенность. Вот суть замысла этой книги. Еще одно, на мой взгляд, немаловажное обстоятельство. Автор этого опыта – литератор-прозаик. Я и пользуюсь приемами прозы, а не науки. Совет конкретный, утилитарный, тоже не цель этой книги, хотя чужой пример сам по себе и является поводом для размышления человека, которому требуется совет. Педагогический совет через книгу, да еще чисто литературную – Дело, по моему разумению, бессмысленное, вроде врачебной диагностики по телефону. Словом, если человеческие судьбы и их изломы можно означить хоть какими-то чертежами, то я предлагаю лишь сборник чертежей, вычерченных, впрочем, не мной, а жизнью. А жизнь сложна и без устали предлагает нам все новые сложности. Растущий человек испытывает своей часто неокрепшей душой множество влияний, увы, не всегда положительных. Буржуазная идеология норовит посеять в наивные души злаки неверия, сомнения, скептицизма. Плохо воспитанные дурно воспитывают. Бесспорное это правило. К печали нашей обильно подтверждаемой жизнью. А разве не ударяет по юным людям бесчетное множество разводов? когда душа невеликого и некрепкого пока человечка рвется надвое между любимой матерью и любимым отцом. страдание, боль, ошибка, неудача, стечение обстоятельств или чье-то грубое постороннее вмешательство. Из горьких кирпичиков сложена эта книга. Как, впрочем, из любви и надежды, счастья и веры, преодоления и радости мой замысел состоял в той простой мысли, что приближение реальности к идеалам требует прежде всего освобождения от ошибок, размышления над ошибками, недопускания ошибок. Я назвал эту книгу «Драматическая педагогика» потому, что искренне верю, трудное требует анализа. Во благо растущего человека, во благо осветления его души,